43. Элеонор Куин сидела на земле у древней сосны, поджав под себя ноги и закрыв глаза. Она не отреагировала, когда Орла направилась к ней, а Орла не спросила, что она делает. Просто подошла к дереву с другой стороны и вытащила топор. Ударила изо всех сил, отступила и ударила снова. Его твердость отдавала в руки, поднимаясь по ним вверх. Это было все равно, что бить по камню. Она могла сломать себе что-нибудь, пытаясь уничтожить дерево, но считала, что это стоит риска – срубить ее, даже если из нее пойдет кровь. «Стой!» – услышала она голос дочки, пронзительно испуганный Но Орла не остановилась. Краем глаза она заметила, как Элянор Куин вскочила на ноги, а ее лицо превратилось в взмученную маску ужаса. Но отчаяние девочки было вполне человеческим, и это принесло у Орли облегчение, которое заставило ее почувствовать себя еще сильнее. Тук! Тук! Куски коры осыпались, но топор едва оставил вмятину в самом стволе. «Мама!» «Тук! Отойди, Леонор Куин!» «Прекрати!» «А теперь отпусти мою дочь. тоже пожила, жадная, грёбаная Тук!» Элеонор Куин рухнула на колени, забывая от боли. её тело содрогнулось, но она с трудом выпрямилась, размахивая руками и хватаясь за дерево. Орла почти ожидала какого-то физического признака того, что отделяет духа от детского разума или тела. Но крики Элеонор Куин были слишком громкие, чтобы их игнорировать. Она выронила топор и бросилась к дочери, боясь, что судороги дочери сломают ее тонкие кости. Внутри девочки шла война, а у Орлы едва хватало сил держать ее на коленях. На какое-то ужасное мгновение она испугалась, что поддалась еще одной иллюзии. Неужели Орла била топором по дочери, а не по дереву? Почему Элеонор Куин корчится от боли? «Элеонор Куин!» Орла ощупала дочь, распахнув куртку в поисках ран, крови. Но каков бы ни был источник боли, внешних ран не обнаружилось. Наконец тело дочери начало расслабляться, и бой превратился в шумное, прерывистое дыхание. «Ох, мама, ты сделала мне больно!» «Извини, не мне, я говорила от имени другого я!» Взгляд Элеонор Куин снова застыл. Мгновение спустя она охнула и высвободилась из объятий Орлы. «В чем дело?» Но Элеонор Куин оттолкнула ее и на коленях поползла к дереву, сбросила рукавицы и стала трогать кору, неловко пытаясь нащупать что-то пальцами. Увидев широко раскрытые, ничего не выражающие глаза дочери, Орла испугалась, что та потеряла зрение. Элеонор вцепилась в дерево, как слепая. «Что ты ищешь? Скажи мне, что происходит!» Орла подползла на коленях, готовая обнять дочь. «Он здесь!» – прошептала Элеонор Куин. «Кто?» Он здесь, теперь я знаю. Кто? Что она говорит? Тайка, она говорит, он здесь. Голос Элеонор Куин в конце прозвучал высоко и удивленно. Наступило молчание, затишье. Орла закрыла глаза. Ее захлестнуло волной эмоций. Надежда, страх, тоска. Она стремительным потоком хлынула к сердцу, пронеслась мимо органов, по ногам. Сила этой волны нарастала, пока Орлия не стала казаться, что кожа вот-вот треснет от давления. Она поднялась. Ее взгляд вернулся к дереву, где Элеонор Куин по-прежнему отчаянно искала вход. «Тайка?» Вопрос прозвучал из уст Орлы, но она услышала его как будто со стороны. Элеонор Куин внезапно оживилась и запрыгала взад-вперед. «Он здесь, мама! Он здесь!» Орла изо всех сил пыталась понять, что происходит, почему дочка прыгает вокруг дерева и хлопает от радости в ладоши. «Тайка! Как он мог?» «Неужели это правда?» Ноги тряслись, но она подошла к Элеонор Куин и коснулась голыми дрожащими руками коры, готовая помочь ей увидеть. «Где же он?» «Тайка!» «Он внутри, мама. Теперь я все понимаю. Он здесь. С ним все в порядке. Я могу его вытащить». «Как?» «Как, дорогая, Тайка, мама здесь, мы здесь, детка!» Элеонор Куин остановилась и прислушалась. «Он нас слышит? Ты его слышишь?» «Нет, он в некотором роде спит». «Но мама...» Элеонор сжала руку Орлы. Она говорила правду, не пыталась обмануть. «Все, что мне нужно сделать, это предложить себя. Ты не можешь стать ее новым делом». На какое-то мгновение Орла почти поверила, что вернет сына. Но она не могла и не стала бы, если это означало обмен одного ребенка на другого. «Я могу, мама!» Ее глаза блестели от странного, незнакомого возбуждения. «Она может жить во мне и учить меня своей силе. А когда перейдет, когда покинет дерево и придет ко мне, это дерево, ее старый дом, рухнет, и я смогу вытащить тайка». Она оберегала его до тех пор, пока мы не станем достаточно близки, чтобы я смогла...» Орла покачала головой. «Просто скажи ей его отпустить. Она не может, мама». «Почему?» Орла следила за руками Элеонор Куин сжатыми, побелевшими костяшками пальцев. Безумие быстро подступало, словно толпа кровожадных цирковых клоунов. Ее глаза были похожи на натянутые шарики, готовые вот-вот лопнуть. Но Илья Нуркуин оставалась спокойной. Нет, не спокойной. Она вся сияла от осознания того, какой могла стать. Сверхновая, внезапно осознавшая свой динамический потенциал. в дух дал её дочери возможность стать героиней, и девочка не могла отказаться. Но был ли это обман? Будет ли это стоить и обоих детей? Я сейчас не могу жить в низшем существе. Я слишком осознанная. «Знаю, ты предлагала. Хотела бы я, чтобы этим все решилось. Но мы несовместимы. Если я не перейду, мальчик умрет вместе со мной. Прости». Слова произносила дочь, но они принадлежали долбаному духу. «Отпусти ее!» «Я не хотела, чтобы так случилось. Не хотела подвергать опасности твою семью. Но теперь все может изменить твоя дочь. Она королева». «Нет!» Она маленькая девочка. Мы будем жить здесь вместе. Нет. И ты будешь нашей матерью. Это единственный выход, чтобы вернуть твоего сына. Орла упала на колени, вцепившись в куртку дочери. Мама. При звуке голоса Элеонор, настоящего, звонкого и детского, Орла заключила ее в объятия. Я запрещаю тебе. Заставь ее отпустить тебя. Не позволяй. Она еще не во мне, по крайней мере, физически. Но легче позволить другому я оговорить, чем повторять все ее слова. «Пожалуйста, спроси, есть ли другой способ?» Орла умоляюще посмотрела в лицо Эляну Ркуин. Ее хрупкое тело хотело разорваться на части. Мир превратился в стекло. Она сама была стеклом. Все вот-вот могло разбиться в дребезги. «Она может взять меня». «Мама, другого выхода нет. Я не могу отдать тебя ей. Не могу». Слова Орлы будто бы пузырились, пенились от слез и соплей. А Тайка знает. Он спит. Он спокоен. Элеонор Куин кивнула, и повторила ее жест. Значит, он не узнает, не почувствует боли. Я не хочу оставлять его, мама. Теперь настала очередь Элеонор Куин впасть в отчаяние. Теперь, когда я знаю, что он здесь, с ним все в порядке, я не могу его бросить. О, детка! Орла укачивала Элеонор Куин на коленях. Как бы сильно она не хотела вернуть сына, навсегда погребенного в оболочке дерева, потерять дочь стало бы последней каплей. Было слишком жестоко заставлять ее выбирать. «Я не могу позволить тебе умереть», Элеонор Куин вывернулась из тисков материнских рук. «Я не умру. Я тебе это все время твержу. Я буду собой, собой и другой собой». Она обещала, что я все равно вырасту и буду как человек, просто с разными способностями. И я, может быть, даже смогу когда-нибудь уехать отсюда, когда второе «я» привыкнет передвигаться. Это было все равно, что слушать иностранный язык, которого Орла не понимала. «Значит, ты не... тебе придется остаться здесь?» «Не именно здесь. Мы будем жить в доме с тобой, Тайка, как семья». Сможем ходить по территории и, не знаю насчет остального, сколько времени это может занять. Другое я привязана к этому месту, не только к дереву, но и к этой территории. Но мы думаем, что по мере того, как наши границы будут расширяться, мы сможем совершать короткие поездки в город, а потом, если получится, и дальше. Наш. Мы. Орла покачала головой, недоверие было столь же сильным, что и отрицание. Элеонор Куин уже считала себя связанной с этим духом, как если бы он был ее давно потерянным близнецом. Но, по крайней мере, в Элеонор Куин оставалось еще достаточно от ее прежней «я», чтобы просить разрешения у мамы и слушаться ее. Орла пошла бы на дьявольскую сделку, остаться вместе месте, она так отчаянно хотела покинуть, и если бы при этом оба ребенка выжили. Но Орла ей не доверяла. Кем, чем на самом деле станет Элеонор Куин, и если согласиться на этот союз? Будет невыносимо, если внешне все останется так же, но дочь лишится человечности, которая делала ее чудесным, любящим ребенком. Она не может. Неужели она не может просто отпустить нас? Тебя и меня? Элеонор Куин нахмурилась. «А как же тайка?» Я знаю, что ты любишь своего младшего брата, но как я могу на это согласиться? Я думаю, это идеальное решение. Скривившееся лицо ее милой дочки выглядело таким уязвленным. Я хочу это сделать, мама. Я знаю, что она очень убедительна. И она умирает быстрее из-за всего, что пытается делать. Общаться с нами, поддерживать жизнь Тайка. У нас мало времени, мы должны... Я не хочу тебя потерять. «Элеонор Куин, я не хочу отдавать тебя какой-то бессмертной штуке, которая создает призрачных животных, метели и ледники. Ты меня не отдаешь. Ты позволяешь мне быть той, кем еще никто никогда не был. Это то, что могу сделать только я. Я буду особенной, мама. Ты и так особенная. Ты знаешь, что я имею в виду». Как просто было выразить раздражение, придавая преувеличенное значение правильным словам. В что-то шевельнулось. В стене сопротивления появилась дверь. Она осмелилась приоткрыть ее и взглянуть на то, что находилось за ней. А ты сможешь ее контролировать? Силу? Вспышка гнева выглядела бы совершенно иначе, если бы сопровождалась градом или метелью. Да, она замялась. Когда мы будем вместе как одно целое, я буду знать все. Я буду молодая, но другое я... «Все еще останется старым. А девушка? Сколько ей было лет? Она все еще там?» По правде говоря, Орла боялась человеческой части существа почти так же сильно, как и сверхъестественной. Возможно, потому что темная сторона человечества казалась более знакомой. Есть ее часть, та, которая строит мост между тем, кем она стала, и мной. Думаю, она была подростком». Ты должна нам поверить. Она не пыталась тебя напугать. Зрачки девочки стали большими и черными, когда она заговорила от имени другого «я». Я вышла на план сознания, который отличался от того, где я существовала раньше. Мне было страшно. Я знала, что умираю. И, наконец-то, поняла всю свою сущность. Я столкнулась с чем-то большим, чем ожидала, и так же быстро могла это потерять. «Я хочу жить. Пожалуйста, мама». Орла все понимала. После того, как ей исполнилось 40 она все чаще и чаще задумывалась о смерти. И не как об абстрактной, а как о вполне реальной возможности. Она взвешивала достоинства различных причин смерти. Быстрой и медленной, осознанной и неосознанной. Травм от катастроф и смертельных заболеваний. Орла приоткрыла дверь возможностей чуть шире. «Значит, ты не смогла бы...» если бы вы с Тайка поссорились, ты не смогла бы зашвырнуть его на небо. Каковы ее пределы? Может ли она делать другие вещи при другой погоде, в других местах? На что она способна? Она исследовала не все, просто принимала свою долгую жизнь как должное. Теперь мы понимаем это лучше. Осознание стихии. Я не знаю всего, на что мы способны. Это правда. Но я все равно буду твоей дочерью. «Каки, тебя это до сих пор страшит, что есть две ее части. Та, которая не является человеком, и та, которая является». Она скучала по матери. Мама умерла до того, как она сюда приехала. И девушка знала, что разделит ее судьбу. Ты могла бы преподнести ей чудесный дар. Нам, духу, которым стала та девушка. И мне, такую маму, как ты. Мать бессмертного духа. Орла почувствовала, как одну из почерневших камер ее сердца занимает новая жизнь. Неужели материнские инстинкты так сильны, что она не может отказать этой сироте? «Элеонор Куин, обещай мне», – взмолилась Орла, стоя на коленях, – «обещай, что всегда будешь говорить мне правду, начиная с этого момента, не скрывая ничего, говорить мне абсолютную истину, больше не отгораживайся от меня». обещаю Я не хотела, мама, но мне нужно было знать. Мне нужно было слушать. Ведь то, что она говорила, это больше, чем я или ты или все, о чем я когда-либо слышала. Но я не стану отгораживаться от тебя. Больше никогда. Я могу учиться у нее, как она учится у меня. Нам будет лучше друг с другом. Мы будем лучшими половинками друг друга». Орла представила свою семью, себя, своих родителей, Тайка. Через много лет, как они путешествуют со взрослой Элеонор Куин, чтобы восстановить ледники у полюсов. Могла ли она сделать что-то подобное? Возможно, существо еще не знает, но если они будут достаточно сильны и смогут больше передвигаться, объединяя все их усилия, проживет ли дочь дольше, станет ли сильнее, умнее, здоровее, заслуживала ли она второго шанса из-за всего хорошего, что могла сделать Элеонор Куин? «А ты можешь унять ураган? Призвать дождь на выжженную землю? Может быть, мама, мы бы хотели попробовать?» «Я хочу попробовать!» Орла посмотрела на дочь так, как не смотрела никогда. Увидела ее безграничный, внушающий благоговейный трепет потенциал. «Может быть, у нее в самом деле получится растить обоих своих детей?»